А Левин все медлил у него в комнате, говоря о разных пустяках И не будучи в силах спросить, что хотел Как это удивительно делает мыло Сказал он, оглядывая и развертывая душистый кусок мыла Который для гостя приготовила Агафья Михайловна Ты посмотри, ведь это произведение искусства Да, до всего дошло теперь всякое усовершенствование Театры, например, и эти увеселительные...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 что если было с ее стороны что-нибудь тогда, то это было увлечение внешности. Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали не на нее, а на мать. Постой, постой. Ты говоришь аристократизм. А позволь тебя спросить, в чем состоит этот аристократизм Вронского, чтобы можно было пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого бог знает с кем не была в связи, Нет уж, извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования. Дарование им — это другое дело. И которые никогда ни перед кем не подличили, никогда ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед. И я знаю много таких. Я с тобой согласен. Хотя много и неправда, что ты говоришь про Вронского, но я говорю тебе прямо. Я на твоем месте поехал бы со мной в Москву и... Нет, я не знаю, знаешь ли ты. Я сделал предложение и получил отказ. Екатерина Александровна для меня теперь тяжелые и постыдные воспоминания. А чего? Вот в вздор. Ну, не будем говорить. Извини, если я был груб с тобой. Ты не сердишься на меня, Стива? Пожалуйста, не сердись. Да нет, нисколько. И не за что. Я рад, что мы объяснились.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 Не нравилось ей тоже то, что это не была та блестящая, грациозная светская связь, которую она бы одобрила, но какая-то вертеровская, отчаянная страсть, как ей рассказывали, которая могла вовлечь его в глупости. Кроме занятий службы и света, у Вронского было еще одно занятие — лошади, до которых он был страстный охотник.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 в общую залу артели полка. Он сидел, ожидая заказанного бифстека, смотрел в книгу французского романа и думал. Он думал о том, что Анна обещала ему дать свидание нынче после скачек. Но он не видал ее три дня, и вследствие возвращения мужа из-за границы не знал, возможно ли это нынче или нет. Он виделся с ней последний раз на даче у кузина Бетси, На дачу же Карениных он ездил как можно реже. Теперь он хотел ехать туда и обдумывал вопрос, как это сделать. Разумеется, я скажу, что Бетси прислала меня спросить, приедет ли она на скачке. Разумеется, поеду. Решил он сам с собой, поднимая голову от книги, и живо представив себе счастье увидать ее, он просиял лицом. Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась и хлынул либь. Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку брата и прочел Да, все это было то же и то же. Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Почему, Почему? всякий считает своим долгом заботиться о том?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 все те часто повторявшиеся случаи необходимости лжи и обмана, которые были так противны его натуре. И он испытал странные чувства со времени его связи с Анной, иногда находившие на него. Это было чувство омерзения к чему-то, к Алексею или Александровичу, к себе ко всему и свету. Он не знал хорошенько, но он всегда отгонял от себя это странное чувство. И теперь, встряхнувшись,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 Какие холодные руки. Ты испугал меня. Я одна и жду Серёжу. Он пошёл гулять. Они отсюда придут. Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойна, губы её тряслись. Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас. Продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможно холодного между ними вы и опасного ты по-русски. Да что ж простить? Я так рада. Но вы нездоровы или огорчены? О чём вы думали?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 этого странного, находившего на него чувство омерзения кому-то. Но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступит теперь, что нельзя более скрывать от мужа и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение. Он взглянул на нее умиленным покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе. «Да». Ни я, ни вы не смотрели на наши отношения, как на игрушку. А теперь наша судьба решена. Необходимо кончить ту ложь, в которой мы живем. Кончить? Как же кончить, Алексей? Оставить мужа и соединить нашу жизнь. Она соединена и так? Да, но совсем, совсем. Ну как, Алексей, научи да меня, как? Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа? Из всякого положения есть выход. Нужно решиться. Всё лучше, чем то положение, в котором ты живёшь. Я ведь вижу, как ты мучишься всем. И Светом, и сыном, и мужем. Ах, только не мужем. Я не знаю, я не думаю о нём, его нет. Ты говоришь неискренно, я знаю тебя. Ты мучишься и о нём. Да он и не знает. Да и не будем говорить об нём. Знает он или нет. Нам до этого дела нет. Мы не можем. Вы не можете так оставаться, особенно теперь. Что же делать, по-вашему? Объявить ему все и оставить его. Очень хорошо. Положим, что я сделаю это. Вы знаете, что из этого будет? А я вперед все расскажу. А вы любите другого и вступили с ним в преступную связь. Я предупреждала вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношениях.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 А потом уж руководиться тем, что он предпримет. Что ж, бежать. Отчего же не бежать? Я не вижу возможности продолжать это. И не для себя. Я вижу, что вы страдаете. Да. Бежать, и мне сделаться вашей любовницей. Анна. Да, сделаться вашей любовницей и погубить все. Вронский не мог понять как она со своей сильную, честную натурой могла переносить это положение обмана и не желать выйти из него. Но он не догадывался, что главная причина этого было то слово «сын», слово, которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и его будущих отношениях к бросившей его отца, матери и отец,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 Но это пройдет, если ты никогда не будешь говорить со мной об этом. Когда ты говоришь со мной об этом, тогда только это меня мучает. Я не понимаю. Я знаю, как тяжело твоей честной натуре лгать. Тяжелею жалею тебя. Я часто думаю, как для меня ты погубил свою жизнь. Я то же самое сейчас думал. Как из-за меня ты могла пожертвовать всем. Я не могу простить себе то, что ты несчастлива. Я несчастлива? Я как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорванное, стыдно ему, но он мне несчастен. Я несчастен? Нет, вот мое счастье. Она услыхала голос возвращавшегося сына и, откинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд ее зажег со знакомым ему огнем. Она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрела на него долгим взглядом, И приблизив свое лицо с открытыми улыбающимися губами Быстро поцеловала его рот и оба глаза И оттолкнула, она хотела идти, но он удержал ее Когда? Меньше в час И она, тяжело вздохнув, пошла своим легким и быстрым шагом навстречу сына Сережу дождь застал в большом саду И они с няней просидели в беседке ну, До свидания Теперь скоро надо на скачке, Бетция обещала заехать за мной Вронский, взглянув на часы, поспешно уехал.